ГЕОРГИЙ ИВАНОВ ОСТРОВ НАДЕЖДЫ Глава первая Трудно писать о том, что так недавно произошло. Я еще и теперь не все понимаю. Кто нас свел и зачем? Мне бы спокойнее было и тише не знать о судьбе чем-то с моею связанной, и такой печальной. А для этой женщины длились бы еще дни любви и надежды. Мы открывали один из тех полуактерских, полупоэтических кружков, где собираются люди веселые и чувствительные, друг другу милые. Было уже очень поздно, те часы, когда уже все равно вечер ли, ночь ли, утро, и уже не думаешь о сне и о завтра, а в голове только сладкий и нехороший туман. Где-то пели и аплодировали, потом читали стихи и улыбались нарядные дамы. Мы шутили и болтали, но это было то странное веселье, которое только с войной к нам и пришло. Художники и поэты всегда готовы плакать, улыбаясь, Они даже и привилегий своей считают эту андромаховскую добродетель. А теперь боялись печали этих вспышек чего-нибудь истерического и беспричинного гнева. Мы спорили, смеялись, мечтали, скучали, а по утрам дома многие мучились и давали обещания чистоты и подвига. Но как же говорить об этом здесь? В этих стенах, с полуденными лесами и синими плёнными птицами, здесь веселились. Только иногда кто-нибудь всхлипывал от самой глупой шутки, и стали все тревожнее и болтливей. А может быть, это мне только кажется? потому что я вспоминаю тот вечер и все, что было потом, и эти колокола, и холодное озеро, кто знает. Пели, читали стихи, и было очень поздно. Но так как гости были все свои, то и приезжали, когда хотели, и не было часов закрытия. Иногда прямо из семи звезд шли пить кофе на Николаевский вокзал, или к ранней обедни. Не молиться, может быть, а так, постоять мечтательно среди богомольных заспанных старушек. — Ты поедешь к Светику? Это Петя Клейн звал меня к эстету, поклоннику Уайльда Светлову. Так далеко за реку, а потом еще мосты разведут, возвращаться надо будет кругом. Но мне было всё равно. А кто едет? Петя засмеялся и мотнул головой. Кто? Все едут, и твоя наина тоже. У него по субботам ночные приёмы, утренние, вернее. А интересно? Ничего. Впрочем, я ещё не был. Если только он не будет читать какой-нибудь новой поэмы. А ты меня проводишь обратно? Пойдём походить. Я так устал сидеть. Синий дымный воздух застилал лица и далёкую маленькую страду. Там уже было пусто. Горская, трагическая и безработная актриса стояла одна у зелёной колонны. Какое томление. О чём? Она криво усмехнулась. — Я думала о себе. Простите, я изучаю Мелисанду. Вы помните, когда Вера Федоровна падала? У выхода вежливо кричали, что муфта была скунсовая. Толстый Светлов, улыбаясь, звал меня к себе. — Приезжайте непременно. Вы у меня еще не были. Вдруг Кто-то тихо тронул мою руку, я обернулся. Около меня стояла дама с полузакрытым вуалью лицом. Простите, мы не знакомы. Не откажется? Мне надо с вами говорить. Я хотел ехать к Светлову, вот ведь и Петя клей надевается уже, поздно там. О чем мы будем говорить? но делать было нечего. Пожалуйста. Дама отошла в сторону к камину и подняла вуаль. В свете красных тлеющих углей я увидел сухое и тонкое ее лицо. Она должна была быть красива раньше, но теперь казалась больной или очень усталой. Этот ухо... Чуть-чуть опущены рот и разметавшиеся на лбу легкие волосы. — Я сейчас здесь. Не могу вам ничего сказать, но ради бога, это так важно, это необходимо. Ради бога, вы должны приехать ко мне. Она говорила глухо и судорожно. — Не знаю, вправо, когда же, у меня мало времени. Я послезавтра уезжаю. Нет, вы меня не поняли. Я прошу сейчас вы ко мне поедете, я должна вас видеть. Я невольно улыбнулся. Вы меня извините, я сейчас не могу. Я обещал. Может быть, вы мне объясните здесь? Ах, нет, нет. Она подняла руки и будто задумалась. Когда хотите? На рассвете, утром, но вы должны мне обещать это. Я ещё колебался, но эта дама так печально просила и волновалась, что я не решился отказать и обещал быть у неё через 2 часа. До да меня её заинтересовала такая романтическая встреча и свидание. У Светлово было шумно и хорошо, всё те же люди, что и в Семи звёздах, но проще и свободнее. Я вошел, когда все сидели за столом, и рассказал соседям о своей встрече. — Вы пойдете? — Да. Я слышал это имя. Орленская. — Господа, Питоев будет петь. В окне уже занималось серое и тусклое утро. Подведенные глаза казались темнее и глубже. Это очень странно то, что ты рассказал. Петя Клейн встал и подошёл к Свету. От чего? Я не знаю. Но я видел эту даму. Такая она как мученица, такой лоб чистый и трудный. Глава вторая. Дождь, мелкий и липкий, забирался под поднятую крышу и застилал впереди неба деревья и трубы, будто и не было неба. Так, только что-то серое копеушоном над городом. Извозчик остановился у тяжёлого с выступами дома, пожалуй, ти номер 11. Уже поднимаясь по лестнице, я спросил заспанного швейцара: "А как зовут госпожу Орленскую?" Он недоверчиво покосился на меня. Зовут? Мария Дмитриевна зовут. А вам что угодно? Я позвонил. Я извиняюсь, Мария Дмитриевна. Меня задержали. Орленская была ещё в шляпе, как в звёздах, только в бледном утреннем свете казалась ещё утомлённее и желтее. А это всё равно. Я так благодарна вам. Пойдём. Мы прошли через две комнаты полупустые, беспорядочные, как после переезда или какого-то разгрома. Мне вдруг пришло в голову, что это странное приключение, может быть, проделка чья-нибудь или ловушка. В последней комнате сидела под окном худая девочка, равнодушно на меня поглядевшая. Але вот, Георгий Николаевич, ты знаешь. Орленская обернулась ко мне: "Простите, это моя дочь". Девочка встала и серьёзно, как взрослая, протянула мне руку. "Але, милые, теперь ты и дитя устали, верно?" "Нуляк, милы". Орленская поцеловала дочь и заперев за ней дверь, тихо подошла ко мне. «Вы понимаете, она не должна всего знать. Я сказала только, что вы его видели». «Марина Дмитриевна, я ведь еще ничего не знаю, чем я могу вам служить?» Она села. «Да, я помню, я еще ничего не сказала. Не знаю только все вам сказать». Но всё равно вы должны понять. Видите, это было очень давно, 13 лет назад, но я ему не изменила. Он не понял. Она вскочила и подняла руки. Знаете, я вас видела во сне. Я ведь с того дня всё сны и вижу. Вот будто иду я по улице, по набережной, совсем пусто, а мне навстречу человек. Это были вы. Я вас сразу узнала сегодня, и голос ваш, и глаза. Вот взяли меня за руку, а я вскрикнула: "Вы наклонились и шепчете, а я вас барыня к нему доведу". Вот. Вы знаете, Владимир Сергеевич? Нет. Как? Владимир Сергеевич Паскин? «Нет, не знаю». Она схватилась за голову. «Что же это? Боже мой, Боже, что мне делать? Но я не ошиблась, я не могу ошибиться». Я не понимал, где я и что это. Больная передо мной или умелая актриса? Но у меня болела голова, и этот могучий желтый свет, казалось, застилал, и вечер, уже вчерашний, и нашу встречу... Я сказал, вероятно, довольно унылым Мари Дмит. Вы может быть расскажете мне ваше дело? Мы обсудим всё поскорей. Она села и притихла, как послушный ребёнок. "Ну хорошо, хорошо, я вам всё расскажу. Только вы меня не бросайте, не уезжайте сейчас". Я улыбнулся. "Я хочу вам помочь". Вот, я ведь знала, А это так давно было. Никому не рассказывала. Вы думаете, отчего я хожу всю туда, скачки на выставке, по улицам до Изнеможения, зачем я в вашу таверну пошла? Я искала его. А последние дни вас. Вот я была тогда невестой. Вы Помните, какой он был? Ах, да, простите. Вы не знали его. Он мучил меня, я плакала. Я плакала каждую ночь, но я его любила, и он меня так любил. Я теперь знаю, мы должны были выплакаться, но я отложила, и он уехал на месяц в Швецию. Ах, нет, вы такой молодой, вы не поймёте. Она откинулась на спинку кресла и опустила руки. Что? Нет, это всё равно. Вам ведь всё равно. Одним словом, когда Володя вернулся, я уже была невестой другого. Мой муж Орленский, он умер через год. А Володя приехал ко мне вечером, неожиданно. Я и не знала, что он в городе. Она опять встала и широко раскрыв глаза, подошла совсем близко ко мне. Я боюсь, нас услышит кто-нибудь. Я не хочу. Я не хочу, она шептала и озиралась. Вот он вошёл, и я Я бы ты не удивилась, я говорю: "Здравствуйте, Владимир Сергеевич". И так я помню, вдруг взялась за лампу на круглом столе. А он подошел, поклонился и руки мне поцеловал. Она замолчала. Только эти руки, тринадцать лет назад поцелованные, еще вздрагивали. Было совсем тихо, лишь на дворе далеко уже гремел ломовой. Вдруг Мария Дмитриевна воскликнула. «Да, да!» Я ему всё сказала, но он не смел меня так оскорблять. Ведь что он говорил, а я слушала и молчала. Володя, Володя, ты слышишь? Нельзя было, нельзя. Ты меня любишь, ты меня не оставишь, Володя, ты слышишь? Она упала на диван, вскрикивая и трясясь. Дверь тихо отворилась и в комнату не спеша вошла та же девочка. Совсем одетая и причесанная. Было видно, что она не ложилась. — Мама, успокойся. — Ну, мама, перестань, перестань. Она обернулась ко мне. — Принесите у меня на столе флакончик. Я нашел и принес английскую соль. — Ну, мама, перестань. — Вот, вот. Мария Дмитриевна притихла. Ир, ничего. Ничего. Зачем ты здесь? Иди спать, иди, так поздно. Девочка вышла в соседнюю комнату и поманила меня за собой. Вы не волнуйте маму. Я ведь ничего не знал. Мария отметно больна? Она покраснела и опустила глаза. Нет. Мама здорова. Совсем. Но знаете, это так тяжело. Что? Я вам не могу объяснить. Она устало села на низкий табурет. Это очень долго. Но, пожалуйста, вы всё сделайте, что мама скажет. Мне ведь мама не говорит, только я всё знаю. Аля, иди спать, милая. Подойдите ко мне. ерленской сидела в кресле уже спокойная и странно красивая с блестящими сухими глазами Иди, иди. Она слабо улыбнулась. Вот, простите, я такая слабая теперь. Я вас утомляю. Вот после этого вечера, когда Володя приехал, он исчез. То есть, кажется, три дня я потом узнал, а он был еще в городе, даже к приятелям заходил. И мне рассказывали, что он казался грустным, но спокойным. Только побледнел, будто я осунулся. А потом уехал, и вот... Она опять начала вздрагивать и задыхаться. Вот я с тех пор... Ищу его. Я с беспокойством поглядел на дверь и флакон с солью. Нет, это ничего. Она улыбнулась: "Ничего. Вы знаете, его нет нигде. Только он жив. Я это так знаю. Я была во всём мире, кажется, в Японии, в Швеции, везде искала, но никто ничего не знает нигде". Ведь у Володи совсем нет родных. Она замолчала. Но что же я могу сделать? Вы? Ах, я-то не знаю. Только я думаю, что вы его найдёте. Мне правда стало жаль Орленскую. Где же найти человека, о котором я никогда не слышал? Может быть, и мёртвого давно. В это тусклое серое утро мне всё казалось далёким и невозможным. Она растерянно повела рукой. Знаете, я думаю так. Вы не сердитесь, я вам мешать не буду, но я должна быть везде, где вы — Как? — Да, я должна быть везде с вами. Ходить за вами, скитаться — так и найду. Я вдруг рассмеялся. — Марья Дмитриевна, я завтра уезжаю, недели на две. Вам придется теперь же начать ваше странство. Я собирался в Шлиссельбург, оттуда в Ладожские монастыри и в Финляндию. она вся взволновалась ох видите я поняла вы не сердитесь но я поеду я должна ехать я обещал сказать по телефону час отплытия парохода глава 3 утро было светлое и холодное Бледное на прозрачном стеклянном небе солнце слабо золотило ленивую Неву. Мария Дмитриевна уже сидела в каюте. Она была одета во все черное, бедной и простой, и казалась очень красивой все-таки той осенней роковой красотой, о которой любят говорить французские романы. Только глаза были тихие и грустные, совсем наши. будто русские лесные озёра. Я поклонился. Вы вшли в Сельбурге, остановитесь? Да, я должен. Мне дал брат поручение на какую-то фабрику. Мне показалось, что Орленский не хочет, чтобы я замечал её, будто бы еду один. Но, видимо, это ей было трудно. Она беспокойно оглядывалась и теребила в руках платочек. Я вышел на палубу. Было холодно и пустынно. От серых низких берегов несло дымом и дальше в полях сырой осенней пылью. Уже недалеко от Шлиссельбурга Орленская опять спросила меня. — Вы долго здесь пробудете? — Нет, один день. А? Она поглядела в круглое оконце и заговорила будто сама с собой. Я теперь, кажется, всё понимаю. Мне вчера снилось такое синее, тёмное небо, всё в крупных звёздах. Знаете, как в купала обывают. И будто лестница золотая и вокруг церкви Кристы какие-то башни, свечи горят и пение слышно. А палесница сверху идёт ко мне, Володя. Улыбается и руки ко мне тянет, как тогда. Пароход задрожал, пыхтя и отдуваясь, на палубе сбрасывали канаты. Барка лениво и сонно ударилась о борт. шли сельбург. Мария Дмитриевна встала. Да, я сейчас еду на фабрику. Я улыбнулся. Вы тоже? Нет, благодарю вас. Мы условились встретиться завтра к отходу монастырского парахода. Шли сельбургни города, то грязные, дымные деревушки. Я не знал, что с собой делать, потому что фабричное поручение моё было несложное, и его быстро я кончил. Орленский нигде не встретил. Мне было стыдно, что я не проводил Марию Дмитриตนу до гостиницы какой-нибудь, но это казалось так просто. Теперь же, бродя по узким, топким улицам, между серыми лачугами, Я и представить не мог, где она остановилась. На другой день на пристани я ее не нашел. Как всегда, кто-то ругался, спешил, бегали кочегары и смазчики, но Орленской не было. Наконец, надо было отплывать. Я стоял на палубе и почти с отчаянием смотрел на берег. Странно. Меня не тяготила эта близость. Мне было бы... Жаль потерять её. Пароход загудел и отошёл. Низкий серый город медленно удалялся, а я всё думал, что где-нибудь по глухим улицам его бродит моя недолгая и печальная спутница. Вышли в озеро, я спустился в каюту и оттуда смотрел на широкие пенные волны. Утром уже забили вдали колокольне, и был слышен звон. Но мне будто передалась тоска орленской. Я видел эти скалы и сосны с золотыми главами и не чувствовал той радости, с которой всегда возвращался к знакомым и милым краям. На легкой подскакивающей бричке послушник довез меня до монастырской гостиницы. В гулком коридоре я встретился со старым монахом-прислужником. Я видал его здесь раньше. Он провел меня в комнату и тихо проговорил. — А у нас, знаете, беда. Барыня вчера, приезжая, утопла. — Что? — Что? Да вот вчера только приехала под вечер и сразу же утопл или по доброй воле она тут ведь история вышла некторая она к Пантелеймону ездила А как её имя Монах задумался Имя вот не помню беда вам сейчас кипяточку принесу с дороги. Он вышел и в дверях остановился. Орленское имя-то. Я и не удивился. Так мне всё казалось неизбежным. Послушайте, а когда она приехала? Вчера вечером. Тут ведь теперь финский пароход ходит. Я, путаясь и сбиваясь, объяснил монаху, что госпожа Орленская моя дальняя родственница, что я поражен ее смертью и хочу знать все, как было. Он сурово и недоверчиво взглянул на меня. — Да я не знаю. — Это Федор, послушник, знает. Он и возил. — Поговорите с ним. Утренний он должен был. У собора я нашёл послушника Фёдора. Он учтиво покачал головой. Как же возил я? Не знаю только, разрешат ли говорить про такое. У меня, вероятно, был очень растерянный вид. Но расскажите, мне надо знать, ведь вы видели. Он улыбнулся и встал со скамьи. Пойдём в лесок. Лист был уже весь сквозной. Послушник шёл тихо и срывал с кустов большие жёлтые листья. Что же рассказывать? Вот приехала барыня вчера вечером. Я на пристани гостей встречал и отвёз её в гостиницу. Она и спрашивает: есть ли инок у нас Пантелеймон? Я говорю: у нас четыре Понтилеймона, а один всем известен в скиту на острове Блаженствует. Она и говорит: "Ах, это у него шрам на щеке". Да, говорю, есть. Так вы у него бывали уже? Она, знаете, так вдруг обрадовалась и говорит: "Ну, спасибо, спасибо, милый". Я сейчас и поеду. А тебя, как звать, Фёдором, говорю. Она вдруг мне бумажку 5 рублей даёт. А нам деньги запрещены. Вот отвёз я её и думаю, какая непривычная барыня. А меня через час зовут в гостиницу. Отвези, говорят, барыню на лодке в Петровский скит. Сейчас парохода нет, а им очень дело спешное. Уж разрешение вышло. А тут и барыня моя сама выходит. И удивился я еще, приехала она какая-то темненькая, да по бедности будто, а теперь красивая, шляпа на ней, большая, с цветами, глаза так и горят. Отвези меня, говорит Федор, в скит этот. Что ж, я и повёз, сели в лодку, поехали. Озёрт вчера тихий был, хороший. Она молчит и только просит скорее грести и говорит, что поздно будет. Причалили к острову, она соскочила, а я ждать остался, потому тут послушник был на берегу. Он её и повёл. Вот сижу я на лодке, Да рыбок плещущих смотрю, недолго ждал, вижу, идёт с холма моя барыня. Тихо очень идёт, руками разводит. Постояла на пристани и в лодку вошла, но я молчу. Это ничего говорит, Фёдор, ничего? Я удивился, что ж ничего спрашиваю. Она засмеялась и говорит: "Всё ничего". Очень, — говорит, — хорошо и весело жить. Тут уж я островок обогнул, да в большое озеро вышел к пристани грести. Она и спрашивает, глубоко тут Федор? А кто его знает, глубоко ли? Я так и ответил, должно, что глубоко. Ну вот, — говорит, — это хорошо, что глубоко, — И опять мне улыбнулась. А потом вдруг встала на корме в рост и подняла руки, перекреститься, что ли хотел, так не крестилась. Я говорю: "Упадёте, бары, не сятте". Она уж и не обернулась на меня. Закрыла лицо да и сошла в воду. Тих так, будто на траву на лужайку. Я кричать стал, звать вёслами искать. Только ушла она, сразу должно глубоко очить. А поднимать её хотят у нас. Потому как же без погребения. Послушник наклонил ко мне бледное лицо и понизил голос а что она очень несчастливая была не знаю он вздохнул а вот отец пантелеймон сказывает когда постучали к нему и вошли что вот какая-то барыня дожидается и хочет видеть немедленно Задумался сильно сначала, а потом к себе ушёл в тайную. А поднялся гневный такой и говорит: "Скажи барыне этой, что видеть я её не хочу, и чтобы она уехала отсюда". Первый раз так ответил приходящим сурово. А вы Кто ж будете, покойницы? Я промолчал. Фёдор поглядел на меня, потом вдруг крепко сжал мою руку и глухо сказал: Страшный мир наш. Страшный. 1917 год.